Мисс Поттерсон, единственная владелица и хозяйка грузчиков, царила тут безраздельно Сидя на троне, то есть в буфете, и надо было уж в самом деле допиться до чертиков, чтобы осмелиться ей противоречить Ее звали мисс Аби Поттерсон, как утверждала она сама и умный головы Из числа приречных жителей, не блиставшие ясностью мыслей, как и сама река, не блистала чистотой воды Уважая хозяйку за твердость характера и умение обращаться с людьми, полагали, что это имя было дано ей в честь Вестминстерского аббатства. Но имя Аби было только сокращенным от Абигейл, И его дали мисс Поттерсон при крещении в Лаймхаусской церкви лет шестьдесят тому назад. «Имей в виду, Райдергуд, грузчики, в тебе совсем не нуждается. Им куда более нужно твое место, чем твоя компания». Но даже если бы тебе здесь были рады, чего пока еще нет. Все равно нынче вечером ты не получил бы ни капли после вот этой кружки пива. Так что пей и наслаждайся. Но ведь, если я веду себя как следует, мисс Поттерсон, вы не можете отказать мне в кружке пива. Сами знаете, мисс... Так-таки не могу. Не можете, мисс Поттерсон... Потому что закон, знаете ли. Я тут закон, любезный, и могу тебе это доказать, ежели ты сомневаешься. Я вовсе не говорил, что сомневаюсь, Мисаби. Тем лучше для тебя. Аби властительница бросила в кассу трехпенсове клиента и, усевшись на стул перед огнем, снова взялась за газету. Это была высокая, прямая женщина, благообразная, несмотря на суровое выражение лица, и больше походившая на учительницу, нежели на хозяйку шести веселых грузчиков. Клиент по ту сторону дверцы был один да более знакомый береговой житель – Глядя из-под он стоял перед мисс Поттерсон, как стоит провинившийся ученик перед учительницей. «Очень уж вы строги ко мне, мисс Поттерсон!» Мисс Поттерсон, нахмурив брови, продолжала читать газету и не обращала на клиента никакого внимания. «Мисс Поттерсон, сударыня, можно сказать вам одно словечко по секрету?» Только тогда мисс Поттерсон снизошла до просителя и, покосившись на него, увидела, что он усердно ей кланяется, приложив руку к низкому лбу, словно просит разрешения кинуться головой вперед и проскочить за дверцу прямо в распивочную. Ну, говори свое словечко, что ж ты молчишь? Мисс Поттерсон, сударыня... Что я вас спрошу, извините меня, ведь вам не по душе моя репутация. Разумеется. И если вы, может, боитесь... Тебя-то я нисколько не боюсь, если ты это имел в виду. Что вы, мисаби, я совсем не то имел в виду. Извините великодушно. Так что ж тогда? «Вы правы, уж очень ко мне строги. Я вас хотел спросить вот о чем. Может, вы опасаетесь, или, может, верите разным слухам и наговорам насчет того, что будто бы вашим гостям надо глядеть в оба и оберегать карманы, когда я тут бываю». «Но зачем тебе это нужно знать?» «Как же, Мисаби, я к вам со всем почтением и не хочу вас обидеть». Только мне хотелось бы понять, почему таким, как я, нельзя ходить к веселым грузчикам, а таким, как старик Хексем, можно?